«Глава пятая. Он бесцеремонно забрал у меня бокал. Поставил его на барную стойку. Протянул руку. Требовательно. Властно. Идем. Самоуверенная улыбка тронула его тонкие губы. «Я приглашаю тебя. Я не буду с вами танцевать». Отступила я шаг назад и машинально спрятала руки за спину. «Веду себя, как глупая девчонка. Разозлилась на себя. Чего я боюсь? Егор рядом. Он меня в обиду не даст». «В два счета поставят Полонского на место». «Во-первых, не с вами, а с тобой. Во-вторых, почему?» «Я не танцую с нахалами». Сказала, как отрезала. «А из чего ты взяла, что я нахал?» Рассмеялся Полонский. «Потому что погладил тебя по спине в салоне? Прости, не удержался. Ты очень симпатичная. Так что хватит ломаться. Идем. Он уверенно обнял меня за талию и повел в танцы. Брыкаться было глупо. Я подчинилась обстоятельствам. Танцевал полонский великолепно. Оказывается, я понятия не имела, что значит партнер ведет. Мне нравится твое платье, заметил он. Пока что Марк вел себя очень корректно и не позволял себе ничего лишнего. Это то самое платье, что ты отверг. Усмехнулась я. Тогда оно на тебя впечатление не произвело. Неправда, я помню твои модели. Они были перегружены какими-то фентифлюшками, оборочками и прочей ерундой. А сейчас этого нет. Да, убрала некоторые детали. Пришлось признаться мне. Это и заметно, как говорится, меньше дизайна, больше дизайна. Теперь у платья четкий силуэт. Мне нравится. И фигуру подчеркивает. Она у тебя очень и очень. Я в негодовании замерла, но Марк продолжил танец. Какая-то обидчивая. Не люблю сальности. А я думал, что сказал комплимент. Снова рассмеялся Полонский. Не знал, что похвалить фигуру девушки это сальность. Я промолчала. Пожалуй, он прав. Ведь ничего обидного в его словах не было. Или он просто не успел закончить фразу? «Кстати, Калина, тебе моя фирма», — заметил Марк, ловко поддев указательным пальцем украшение. «Модель яблоневый цвет. К нему в комплекте идут серьги и перстень. И есть вариант в белом золоте с бриллиантами. Бриллианты изображают росу. Дизайн разработан под моим чутким руководством. Нравится?» «Да», — коротко кивнула я. Раз надела, значит, нравится. Зная я, что это продукция завода «Сапфир», сроду бы не надела». «Я пока еще в размышлении по поводу моделей», — сообщил мне Полонский. «Не пришел к окончательному решению. Какие выбрать?» Ничего ему не ответила. «Думает, буду просить его взять мои?» «Не дождется. «Если переделаешь, как это платье, уберешь лишние детали, я, возможно, выберу что-то из твоей коллекции». Доверительно сообщил Марк. «Не стоит». «Вообще-то очень хотелось попасть на фестиваль. Но мне не нужны одолжения от господина Полонского. Что он захочет получить взамен своей любезности?» «Несложно догадаться. Танец закончился». «Благодарю». Обворожительно улыбнулся Марк. Он подвел меня к бару. «Шампанского, даме? Мне виски». «Не надо», — отрезала я. «Я же не дал тебе допить вино. Это компенсация. Тебя как зовут, не дотрога». «Ника, почему я должна делать из этого секрет?» К нам подошел Егор. Добрый вечер, Марк. Было заметно, что Егору нравится так запросто обращаться к важным людям. Добрый, виски или коньяк. Поинтересовался у него Полонский. Я угощаю. Коньяк, пожалуй, расплылся в довольно улыбке Егор. Твоя девушка прекрасно танцует, заметил Марк. Да. Егор пригубил коньяк. Она у меня чудо. Скорее, сокровище. Усмехнулся Марк. Хороший дизайнер, мне нравятся ее модели. Правда, Ники, есть еще чему получиться у мастеров. Талант надо постоянно развивать. Без этого он зачахнет и сойдет на нет. Моя мама уделяет молодым специалистам много внимания. Она заботливый наставник. Не применил вставить веское слово Егор и лишний раз пропиарить Татьяну Васильевну. Под ее чутким руководством девушки набираются опыта в работе. Она делится с ними секретами бизнеса и мастерства. Постоянно поощряет их и моральными премиями. Неужели? Что-то я этого не заметила за четыре года работы в салоне. В лучшем случае скажет «неплохо». И все. А премии? Да, иногда бывают. Но более чем скромные. Татьяна Васильевна считает, что баловать сотрудников значит портить их. Вот закройщицы меня и правда многому научили. В институте про многие тонкости нам никто не рассказывал. «Как ты возьмешь на фестиваль модели Ники?» Поинтересовался Егор. «Подумаю». Марк перевел взгляд вдаль. Очевидно, увидел знакомых. «Приятного вечера». Он поставил бокал на стойку, махнул кому-то рукой и покинул нас. «Вот видишь, он готов взять твои платья». Егор допил коньяк. Пойдем танцевать. Зря ты рассказывала сказки про Марка. Приставал, предлагал переспать. Да у него такие потрясающие женщины. Вон, посмотри». Я отыскала глазами Полонского. Марк беседовал со слепительной блондинкой. На ней было умопомрачительное платье из белого шелка. Открытая спина, глубокие разрезы, открывающие стройные ноги замысловатая драпировка на лифе, тонкие бретели, практически голая, но как элегантно. Такую красоту я видела только в модных журналах. На шее колье ошейник из бриллиантов, длинные серьги почти до плеч. Да не просто красавица, а настоящая аристократка. Похожа на снежную королеву, холодная, сверкающая красота. Блондинка небрежно бросила клач на стол. Марк вывел ее на танцпол. Блондинка улыбалась голливудской улыбкой, немного насмешливой, Немного снисходительной. Она закинула на плечи Полонского руки в длинных белых перчатках и начала что-то оживленно шептать ему на ухо: Не поймешь этих мужчин. Зачем Марку приставать к простым девушкам, если у него есть такая красавица? Куда мне и Ирке до нее? Интересно, а с Ириной у него что-то было? Почему-то она пока не делилась впечатлениями от проведенного с Полонским вечера, как делала это всегда. Может, он и правда еще не определился, чьи модели возьмет? Представляешь, какая удача? Отвлек меня от мыслей Егор. Эльвира почти согласилась нанять меня в качестве адвоката. Еще немного, и я уговорю ее принять правильное решение. Да, это отлично. Уж пусть лучше занимается разводами, чем защищает мужей садистов. Надеюсь, у тебя все получится. Ты талантливый юрист. Я знаю. Поцеловала его в щеку. Итак, приглашаю тебя на танец. Егор привлек меня к себе, как и обещал. Ну что, котенок, тебе тут нравится? Не зря я тебя сюда привел, согласись. «Да», — кивнула я. «В таких местах я еще не была». «Естественно». Егор повернул меня к себе спиной, погладил плечи. «А ты не хотела идти, глупенькая». Его руки спустились к бедрам, легко коснулись моего живота. Танец начал приобретать эротический оттенок. Но мне это нравилось. После вечера нас ждет удобный номер этажом выше. Егор сказал, что комната для гостей располагается на втором этаже. «Даже не сомневаюсь, номер будет роскошным, с большой кроватью». Иначе и быть не может в таком клубе. Мы отлично проведем остаток ночи. Я таяла от предвкушения порочных ласк Егора. Подобное ожидание тоже удовольствие. Вечер удался на славу. Я поняла, что не имела ни малейшего представления о настоящих светских раутах. Меня постоянно приглашали танцевать. Мне было приятно, что я не белая ворона в избранном обществе. Ты пользуешься успехом, удовлетворенно заметил он. Мне это очень льстит. Мы взяли по коктейлю и вышли на широкую веранду. Оттуда открывался вид на лужайку за домом. Вдали темнял парк. Перед верандой синим сапфиром сверкал бассейн. Вдоль его края прогуливались гости. Среди них я заметила Марка с блондинкой. Однако вскоре он оставил ее и переключился на ржеволосую красавицу в черном бархатном платье. А блондинка подцепила под руку пузатенького невзрачного мужичка. И они проследовали в дом. Но очевидно, внешность мужчины обманчива, раз ему уделяет внимание такая роскошная дива. О чем задумалась? Егор обнял меня за плечи, заботливо поправил плантин. «Ни о чем, Непривычно. Но мне здесь нравится». Еще бы не нравилось. Какая роскошь, какие люди. И у тебя нет отбоя от кавалеров». Не пропустила ни одного медленного танца. «Ревнуешь?» — рассмеялась я и пригубила терпкий напиток. «Нет, с какой стати? Ты хоть знаешь, с кем танцевала за сегодняшний вечер?» «Не знаю. Я же не вращаюсь в высшем свете. За ужином я тебе расскажу про всех гостей». «Зачем? Я все равно не запомню». «У тебя совершенно нет умения жить. Тебе выпал шанс завести нужные связи. Так пользуйся им!» Наставительно произнес Егор. «Только не говори, что работаешь в салоне. Просто говори, что дизайнер. Так звучит лучше. Почти как вольный художник. Налет богемности придаст тебе шарма. А я уже и с Эльвирой почти договорился. И еще с парой нужных людей пообщался. Я думала, мы сюда отдыхать приехали. И это тоже. Но главная возможность приобщиться к сильным мира сего. Как долго я ждал этого». И вот теперь я полноправный член клуба Звездное небо». На днях заплачу вступительный взнос. Очень дорого. Но что делать?» На террасу вышел высокий мужчина, который показался мне знаком. «Банкир Смятский», — шепнул мне Егор. «Да, конечно». Я вспомнила, что он недавно был в нашем салоне с дочерью. Она выходит замуж, и мы долго подбирали ей платье. Девушка избалованная и капризна, как настоящая принцесса. «Позволь пригласить». Банкир галантно поклонился. «Сегодня у меня просто аншлаг. И как же это приятно. Интересно, узнал ли он меня?» «Вряд ли. Кто обращает внимание на модельера в элитном салоне?» Мы покинули веранду. Егор пригласил роскошную блондинку, с которой танцевал Марк. «Мне кажется, я видел тебя раньше». Банкир внимательно посмотрел на меня. «Не могу вспомнить, где». «В салоне Леди Шарм», — усмехнулась я. «Безусловно. Как я сразу не сообразил». Ты девушка Егора Кривошеева, а его мать хозяйка салона, а я всю голову сломал, вспоминая. Вот так: от маса к толку никакого. Не стала говорить, что я не только девушка Егора, но еще и сотрудница салона. Зачем банкиру такие подробности? За время танца я успела узнать, что господин Смяцкий уже несколько лет как овдовел. Скоро его дочь выйдет замуж, и он останется совсем один в своем роскошном особняке. Смятский признался, что ищет подругу, и пока серьезные отношения его не интересуют. Женат он уже был. «Больше не желает». «Семья — это хамут на шее», — признался он. «Жаль, поздно это понял. К жизни надо относиться легко, играючи». «Мнение банкира я не разделяю, но говорить об этом ему не стало. Все равно не поймет. «Ты очень симпатичная», — заметил он как бы невзначай. «Так бы и смотрел на тебя, не отрываясь». Видимо, Смяцкого не смутило, что я девушка Егора, но вел себя корректно. Я прикинулась дурой и сделала вид, что не поняла намека. «Интересно, узная он, что я просто дизайнер одежды, как бы повел себя?» «Наверное, шарахнулся, как отчумной, ведь главное для таких людей — статус». «Как сказал Егор, простой смертный в этот клуб попасть практически не может. Проверяют на соответствие. И тут меня словно озарило. Ладно, Егор, у него родители известные в городе люди, да и он сам тот еще мажор. Но я-то кто? Просто его девушка. Так зачем было меня приглашать?» «Раз проверяли, то точно знают, кем я работаю. Вот и вопрос, как меня сюда занесло?»